Глава 10. Смелость. Все замерли в удивлении и неверии, глядя на то место, куда указывал мой палец. Феб действительно был одним из лучших в молодом поколении, но едва ли самым лучшим. Помимо него, было еще два практика, которые стояли на самой верхушке, среди юношей от 15 до 17 лет. Но удивительным было не только это. Разве можно бросать вызов соклановцам? Ну, можно-то можно, но какой в этом смысл? Никто не понимал моей выходки, но мы двое знали, что этот бой должен состояться. Если я хотел поставить этого зазнавшегося щенка на место, то он, наконец, хотел утвердиться и показать, что я в семье Адамантис — никто. Его до безумия удручал тот факт, Что отец взял меня с улицы и до сих пор держал в семье. Иней встал с надменной ухмылкой: Ты, видимо, совсем сошел с ума. Раздумаешь, что я тебе по зубам? Победил третисортного кибельца, и кровь прилила к голове? Ну ничего, я тебя остужу. Иней Дамантис был самым молодым гением среди всех. В 15. Он уже имел третью стадию пути смертного. Так что достигнув 17 лет, он бы с легкостью перегнал Феба, Луку и любого другого практика. На него возлагали большие надежды все, кроме Антея. Отец считал, что это недостаточно хорошо для Адамантиса. Ведь близнецы Дорас и Картерий в эти же годы были уже на четвертой стадии. Выйдя в круг, Эней хрустнул шеей и размял руки. Ну учти, когда начнется бой, я вряд ли смогу сдержать свою силу. Возможно, случится и так, что я ненароком тебя покалечу». Он говорил больше не мне, а окружающим людям, но не ожидал, что я внезапно его поддержу. «Ты прав. Раз уж мы заговорили об этом, будет честно, что ко мне не предъявят претензий, в случае, если я тебя покалечу». Как только я произнес это, раздался редкий хохот. Но уже через секунду его подхватили все и громко начали смеяться. Несмотря на то, что побежденный мною Феб был на одной стадии с Инеем, второй все же был на пике. Он расценивался как тот, кто был сильнее. А значит, его фигура была куда весомее. «Да». В их глазах я выглядел как идиот, который сам себе вырыл могилу и вот-вот намерен в нее запрыгнуть. И ней гоготнул. «Если я буду ранен тобой, то проще разрушить свои каналы, чем стерпеть этот позор. Что ж, тогда прошу, Крей, ты уж полегче со мной». Его слова звучали раздражительно для меня. Внезапно поднялся Антей. Он внимательно посмотрел на нас, после чего, во всеуслышание, произнес. «Раз уж так случилось, что мои сыновья что-то не поделили, я готов перед всеми подтвердить право данного поединка. Естественно, если кто-то выйдет по калеченным, никто не будет обвинять другого в излишней жестокости». Другие главы кивнули. Лишь Рес, заинтересованно смотрел за тем, что происходило в центре зала. «Я приготовился к бою. Возможно, конкретно у меня и не было причин для того, чтобы вызвать на бой Инея. Разве что та плюха, которая прилетела мне в лицо, едва я оказался в этом мире. Но из уважения к прошлому обладателю тела и из-за вечных выходок я просто обязан осадить этого засранца». Дав понять Аиде, что я больше не нуждаюсь в ее энергии, я перевел взгляд на Инея. Тот презрительно смотрел на меня. Он всегда считал Крея слабаком и неудачником, который недостоин фамилии Адамантис. Но сегодня все изменится. Едва Антей подал сигнал, Инея, не теряя времени, бросился на меня, окутав тело золотой энергией. От него исходило свирепая аура дарафимиды. Я шагнул вперед, и за секунду до столкновения полностью прочувствовал его дар. Сфокусировав свою энергию на ладони, я скрестил руки перед собой. Мои запястья вспыхнули ослепительно золотой энергией. Словно рок от грома, удар прозвучал по всему залу. Столкнувшись, две энергии, имеющие эффект отражения, породили небольшой взрыв и отнесли на собой их в разные части зала. Ха, неплохо, для бесполезного куска дерьма. Ты смог отразить малую часть моей силы, но как насчет этого? Внезапно и ней исчез, оставляя после себя остаточное изображение. Он мелькнул передо мной, сократив дистанцию и нанес тяжелый удар в грудь. Боль резко пронзила меня, будто стрела, войдя меж ребер и вплеснувшись между лопаток. Мне не хватило скорости, чтобы отреагировать. Сила удара отнесла меня назад на пару метров и заставила пошатнуться. Я с трудом удержался на ногах. Силен! Помимо энергии, у него еще прочное натренированное тело. Но ничего! Я и свое доведу до состояния совершенства. А пока, выдохнув, я крепко сжал кулаки и покрыл их энергией Фемиды. Мы столкнулись с ним снова, обмениваясь ударами. Мои были быстрыми и точными, его же – мощными и размашистыми. Каждое столкновение наших кулаков сотрясало воздух и наполняло его лязгом металла. В какой-то момент я заметил небольшую заминку с его стороны и успел перехватить руку Инея. Дарфимиды, что струился по его венам, медленно перетек в меня. Брат удивленно раскрыл глаза, посмотрев на меня. Но было уже поздно. Моя аура вспыхнула золотым светом, и резким броском я опрокинул его на землю, придавив грудь коленом. Эней продолжал удивленно смотреть на мое лицо, не двигаясь. Я и сам был удивлен не меньше. В какой-то момент при тесном контакте мне удалось вытянуть его энергию и обратить в свою сторону. Неужели это еще одна часть моей копирующей силы? Лежи, хладнокровно сказал я. Если ты встанешь, мне придется быть более жестоким. Но Адамантис, наконец, пришел в чувство и усмехнулся. «Думаешь, победил меня так просто? Ты ошибаешься. Я показал тебе далеко не все». Он перекатился назад, и его ладони вспыхнули золотом, накапливая все больше и больше энергии. «Нужно быть дураком, чтобы не понять, что он готовил серьезную атаку». Иней. «Слишком опасно использовать это во дворце! Ты же разрушишь его!» Воскликнула Аида, но было уже поздно. То безумное количество энергии, что скапливалось в золотом шаре, поистине ужасало. Да, я, может, и был на пятой стадии, но совсем не имел боевых или защитных техник. Что толку от заточенного меча, если не умеешь им пользоваться? Но выход можно было найти. Не дожидаясь атаки, я сфокусировал энергию межбровей, окрашивая ее в дарфемиды. В ту же секунду мое зрение прояснилось ярко-красным, обозначая несколько точек на теле Инея, а также одну, совсем маленькую, почти незаметную точечку в самой сердцевине шара. «Дарфемиды! Золотая сфера!» – воскликнул Эней. Он разжал руки и выпустил из них огромный шар из золотой энергии, который летел прямо на меня. Его разрушительная сила ужасала. Каждый практик, сидящий в зале, ощущал, что ни один обладатель третьей стадии пути смертного не смог бы совладать с такой свирепой атакой. Все в ожидании смотрели на меня. И ко всеобщему удивлению я не отступил. Вместо этого я обволок энергии свою руку, после чего, скопив так много, как смог, начал сужать область действия. Чем меньше область, тем больше сила. А мне нужна именно она. Наконец, сжав всю доступную мне энергию до небольшой иглы, что умещалась лишь на моем указательном пальце, я ринулся вперед, прямо на смертоносную сферу. «Ну что за идиот?» – вскрикнул Иней. Сам кинулся на свою смерть. Тонкой иглой золотой энергии я ударил точно в красную точку, что показала мне мудрость Афины. В ту же секунду золотую сферу покрыла паутина трещин. Моя энергия проникла прямо внутрь и начала неистово летать, отражаясь от стен сферы и разрушая ее. Едва трещины начали становиться шире, я вновь покрыл кулак даром Фемиды и одним точным ударом разрушил ее. Все замерли в неверии, в том числе и иней. Воспользовавшись моментом, я сократил расстояние между нами и по памяти нанес три точных удара в его слабые места. Первые два он пропустил, но вот третий попытался заблокировать. Его лицо сморщилось в злобной гримасе. Я не позволю. Надо было говорить это раньше. Я твердо знал, победа уже у меня в руках. Поймав его левую руку, я прошел ему за спину и, схватив вторую пнул под колено. И ней рухнул на пол. Его попытка освободиться лишь встретила давление в области лопаток. Я резко потянул его руки на себя, И уперся ногой в его спину. Ну нет, дружок, одно неловкое движение, и я сломаю твой хребет. Не хочешь же ты остаться на всю жизнь бесполезным калекой? Наклонившись к нему, я продолжил тихо, чтобы слышал только он, как тот мусор, что ты унижал все эти годы, думая, что он недостоин быть адамантисом. И ней рычал, но не знал, что ответить. Он снова дернулся, отчего я сильнее потянул его руки и выпрямил ногу. Послышался хруст, после чего он сквозь зубы застонал. «Да ну брось! Это всего лишь вывих плечевого сустава. Еще не позвоночник». Боковым зрением я увидел, как вскочил Антей. «Что такое, отец?» Неужели ты остановишь честный поединок только потому, что любишь одного сына больше? Не сказав ни слова, он медленно сел на место, потому что знал, что я прав. Ну так что, сдашься? Или семья Адамантис лишится одного из наследников? Но и не и молчал. Что ж, видимо, я недостаточно убедителен. Подавшись вперед. Я уронил его на пол, вдавливая лицом в пол. Раздался очередной хруст, а после него и болезненный вопль. «Сдаюсь, хорошо, я сдаюсь!» «Ты победил!» Окружающие молчали. Никто не мог и представить, что лучший практик молодого поколения проиграет. Тишина была какой-то напряженной. Но внезапно, Ее пронзил звук редких хлопков. Все устремили взгляд на его источник. «Ты хорошо сражаешься. Как твое имя?» Тем, кто хлопал, был наследник клана Ареса. Рес Сагона. «Крей», — коротко бросил я. «Крей! Хм, что ж...» Прими мою похвалу. Для Микенского молодняка ты очень даже неплох. Я удивлен, что фимицы не разглядели твоего таланта. Но да ладно, я посмотрел достаточно. Остальные бои можете провести позже. На самом деле я приехал сюда не просто так. Его голос внезапно стал громче. Ни для кого не секрет, что спартанцы чтят обычаи предков и всей Греции. Поскольку я пересек порог двадцатилетия, настала пора избрать вторую жену. До меня дошли слухи о невероятной красоте дочери адамантисов, поэтому я решил лично посетить Микены, чтобы убедиться в этом. Антей удивленно поднял брови. Тем временем Парида уже поправила волосы и начала вставать. Она и подумать не могла, что молва о ней дойдет до самой Спарты, и уж тем более до самого наследника. Но следующие слова Реза заставили ее тут же со злостью упасть обратно на задницу. «Аида, прошу тебя встать!» В толпе раздались возгласы удивления и восхищения. Аида действительно была очаровательной и талантливой девушкой, Но обладала лишь первой стадией пути смертного, что делало ее не лучшей второй женой, учитывая, что их брали в основном для развития своей культивации. Аида, встань! Тебе нужно согласиться. Это отличный союз для клана Фимиды. Очень выгодный, к тому же, это сблизит клана Фины и клана Реса. Все выиграют от этой свадьбы. Я стоял в небольшом недоумении. Воспоминания Крея говорили об обратном. Рес Сагона, пусть и был истинным наследником Спарты, но репутация о нем шла двоякая. В первую очередь, среди некоторых девушек шла молва, что он мучил и истязал своих возлюбленных. В мое время это назвали бы садистскими наклонностями. Если бы не одно «но». Все девушки-сагоны Пропадали без вести. Почему же и Антей, и все остальные предпочитают опускать этот факт? Девушка медленно встала. Взгляды десятков практиков были направлены на нее, в ожидании согласия. Она покраснела, поскольку не каждый смог бы выдержать такое давление. Сам Рес пристально оглядывал ее и улыбался. Нет, внезапно закричала Аида. Даже если все будут толкать меня в эту пропасть, я никогда не стану твоей. Рес нахмурился. Он не ожидал получить отказ от девушки, которую уже считал своей собственностью. Ты думаешь, что смеешь отвергнуть мое предложение? Думаешь, что что-то решаешь? Посмотри. Думаю, твой отец уже все решил за тебя. Антей поднялся и уважительно кивнул наследнику Ареса. «Прошу простить мою дочь. Кажется, она очень взволнована и не ведает, что говорит. Ей нужно немного времени». «Времени? Отец, неужели ты готов отдать меня чудовищу, который истязает девушек?» Люди начали переговариваться между собой, что явно не понравилось Резу. Он вальяжно поднялся и, наступив прямо на стол, перешел через него. Все так же расслабленной походкой он подошел к Аиде и крепко схватил ее за запястье. Девушка пыталась вырваться, но хватка реза была сродни железным кандалам. «И ты, и все здесь прекрасно знают, что если потребуется, я заберу тебя силой». И ни клан Фемиды, ни Афины не помогут тебе. Для них проще потерять человека, чем союз с кланом Ареса. Не так ли, Антей? Рес взглянул прямо в глаза главе Адамантисов, отчего тот не мог не кивнуть. Не сомневаюсь, он мог бы размажить голову этого надменного наглеца за считанные секунды. Но потом, Потом его клан бы уничтожили, и ни Афина, ни Фемида не помогут сохранить его. «Я не пойду с тобой!» Снова закричала Аида, пытаясь вырваться. «Я хотел по-хорошему. Что ж вы все никак не научитесь?» Рез занес ладонь. Раздался хлопок. Но пощечина, которая предназначалась Аиде, не настигла ее. Хлопок прозвучал от того, что я резко схватил занесенную руку Реза, не дав ему ударить свою сестру. Да, я прекрасно понимал, что этот бой мне не по силам. Но если я единственный в этой своре идиотов, кто имеет достаточно мужской гордости, чтобы защитить женщину, так тому и быть. Пусть я и знал, что заведомо проиграю этот бой. Но не в этом суть мужской гордости. Рес, не стоит поднимать руку на девушку. Тебе же ясно сказали. Ей нужно время. Я говорил осторожно, пытаясь не склонить ситуацию к намеренной битве. Но за один лишь мой жест наследник Ареса имел право убить меня. Он злобно перевел на меня взгляд. Он отпустил Аиду И сжав кулак, молниеносно выкинул его в мое лицо. Красная, словно свежая кровь, энергия ареса, словно множество лезвий струилось на его руке. Удар прошел в паре миллиметров от моего лица, но я все так же решительно смотрел ему в глаза, крепко сдерживая запястье руки, которой он хотел ударить Аиду. Внезапно... Он убрал кулак и с легкостью высвободил вторую руку, после чего улыбнулся. Гляди-ка, даже не моргнул. А ты действительно бесстрашный, да? Я чту аспект своего клана и всегда стараюсь видеть справедливый исход. Я злобно посмотрел на приемного отца, даже если кто-то забыл об этом. Что ж, это похвально. «Пожалуй, я могу дать твоей сестрице немного времени». «Вот только...» Внезапно его энергия взорвалась, а тело подалось вперед. Непостижимо сильная и свирепая аура Дара Ареса коснулась меня, заставляя пошатнуться. Это давление было не просто сильным, оно было по-настоящему чудовищным. Меня будто завалило несколькими тоннами каменных волн. Еще раз дотронешься, и кости твои станут топливом олимпийскому огню. В этот раз не стану. Ты добился моего уважения. Хороший бой. Плюс не дрогнул перед моей атакой. А еще, пожалуй, единственный, кто нашел в себе смелость не запихнуть язык в задницу, а сказать мне что-то. Поведение достойное воина. Некоторым главам стоило бы поучиться. Он выпрямился и повернулся к Антею. Через два месяца мой отец покинет палаты уединенной культивации. К тому моменту я хочу представить ему новую жену. Я увидел достаточно. Люблю непокорных. К тому же столь красивых дев. Два месяца — это хороший срок, чтобы попрощаться с семьей и собрать необходимые вещи. «Считайте то, что я не забрал ее сегодня небольшим подарком». Он мельком кинул взор на меня. «За неплохое представление. Ах, да, и соберите мне пару ящиков вашего венца. Хороший урожай». После этих слов резко внул своим воинам и вместе с ними удалился. Я двинулся следом, взяв Аиду за руку. Мне не хотелось больше находиться в кругу раболепных лицемеров. Или Шантей положил мне руку на плечо и перед уходом, едва слышно, чтобы услышал только я, проговорил. Спасибо, сын.